Глава тринадцатая. Исчезновение принца. Скоро обоих друзей стало сильно клонить ко сну. «Сними с меня эти лохмотья», — сказал король, указывая на свое платье. Гендон беспрекословно раздел мальчугана, уложил его в постель и, оглядев в комнату, с невольной грустью подумал. «Опять я без постели. Как тут быть?»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 А путь нам предстоит еще долгий. Камзол не дурен, право. Кое-где поушить, и совсем будет ладно. Штанишки, пожалуй, еще лучше, хоть и их придется чуть-чуть поубавить. Зато башмаки просто прелесть. В этих башмаках его ножкам будет и сухо, и тепло. Он ведь, бедняжка, к этому не привык. Невось круглый год зиму и лето щеголял босиком. Эх! бы да за один фартинг давали столько хлеба, как ниток, на целый бы год человеку хватало. Да еще такую славную толстую иглу дали в придачу. Ну и возни же мне теперь будет, пока я ее вдену. И в самом деле ему пришлось повозиться. Как это всегда делают, и до окончания века будут делать мужчины, он одной рукой неподвижно держал иголку, а другой старался продить нитку в ушко. Женщины в этом случае поступают как раз наоборот. Нитка никак не попадала в ушко, то проскальзывала мимо, то упиралась в иглу и заворачивалась петлей. Но Гендон был терпелив. Да ему и не в новость было заниматься этой работой. Недаром он был солдатом. Наконец нитка была вдета, и он прилежно принялся за шитье. В трактире заплачено все вплоть до сегодняшнего завтрака. Того, что у меня осталось, за глаза хватит на покупку пары ослов в дорогу и на мелкие путевые издержки дня на 2-3 А там мы с ним и в Гэндонголле. Она крепко любила своего ста... А чтоб тебе! Вот так укололся. Чуть всю иглу не всадил под ноготь. Ничего не впервой.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 Завопил Майльц, яростно набрасываясь на слугу, опешившего от испуга и неожиданности. «Где мальчик?» Заикаясь от страха, слуга дал требуемое объяснение. «Только вы изволили давеча выйти, прибежал какой-то парень и сказал мне, что, ваша милость, требуете мальчика к себе и приказываете ему сейчас же прийти на мост, в тот конец, что со стороны Саутворка. Я привел парня сюда».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 И меня с тобой вместе. Да где уж тут завтракать? Пусть достанется на съедение крысам. Скорее за дело. Время не терпит. И, продираясь сквозь густую толпу на мосту, Майльс то и дело повторял себе, точно находил в этом утешение. Рассердился голубчик, а все-таки пошел. Пошел, потому что думал, что его зовет Майльс Гендон». Он не сделал бы этого ни для кого другого, я знаю».